Гигантское, умноженное на колоссальное, умноженное, в свою очередь, на необразимо бескрайнее. Может, что тут подразумевается. Второе. Импорт отсутствует. Импорт чего-либо на территории бесконечной области невозможен, поскольку нет границ, из-за которых можно что-либо импортировать. Третье. Экспорт отсутствует. Смотреть импорт. Четвертое. Население. Отсутствует. Известно, что существует бесконечное множество планет.